184. Друг мой, учитель хочет, чтобы равновесие состоялось. Учитель поток знаний хочет усилить. Знание может восприниматься лишь при определённых условиях. Эти условия надо создать. Часто говорят, что учитель далёк и не приближается явно. Но даже подвижники годами ждут явления выше. но руководство не оставлены и заботу каждодневную иметь. Лицезрение же учителя сопряжено со многими сложностями. Также учтём и требования момента. В случае острой нужды близость усиливается. Полагают, что личная близость и спрекствованием в физическом объединении усиливается. Это правда, но при условии осознания Для развитого же сознания расстояние значения не имеют. Можно быть близко, далеким, ближе, чем те, кто около, на более низшего развития. Жизнь в духе приближает к учителю, ибо дух живет вне мира трех измерений, которые являются для него лишь небольшой частью сферы его проявления. Дух над всем утверждает царство духа. В царстве Духа царит мысль, и Дух живет мыслью. Мысль и построение тонкие заменяют грубость плотных условий. И кто на земле уже приучил себя жить в них, с ними же и остается. Поэтому направляю мысль на красоту и над землею. Лучше унести с собою с земли образа красоты хотя бы цветов полевых или рек, или гор. образы красоты земли, унесённые, обогащают мир надземный. Что унесёт с собой человек, жизнь свою проводящий в притонах? С их образом уйдёт и туда. Лучше быть на лоне природы и любить её, легче воздержаться от безобразия. Даже суровая природа красива. Хорошо окружить себя красотою. Красота не роскошь,